Тепику снился сон. Ему снилось, что он стоит где-то на неимоверной высоте, с трудом удерживая равновесие. На плечах своих родителей, а те стоят на плечах стариков, под которыми сотни, тысячи, миллионы людей. Огромная пирамида человечества, основание которой теряется в облаках. Снизу до Тепика долетали повелительные крики и наставления. «Если Нет, ты ничего, ничего не сделаешь, сделаешь, сделаешь то еще не словно нас никогда не было!» «Это всего лишь сон!» вслух сказал он сам себе и, сделав шаг, очутился во дворце. Маленький смуглый человек в набедренной повязке, сидя на каменной скамье, грыз фиги. «Конечно, это сон!» подтвердил он. «Мир – это сон Создателя. Все мы сны, только разные. Почему-то считаются, что они имеют смысл. Ну, например, не ешьте омара на ночь и прочая чепуха. Тебе когда-нибудь снился сон про семь коров?» «Да», – признался Тепик, оглядываясь. Сон его отличался архитектурным изяществом. «Одна из них играла на тромбоне». «В моё время она курила сигару! Старый наследственный сон!» «А что он означает?» Человек выковырил пальцем застрявшую между зубов косточку. «Спроси, чего полегче!» Ответил он. «Я сам отдал бы правую руку, чтобы узнать. Кстати, мы не успели познакомиться. Куфт! Основатель этого царства!» Тебе снятся хорошие фиги Ты мне тоже снишься? Верно, черт побери Мой словарь состоял из 800 слов Неужели ты думаешь, я действительно мог бы так говорить? Если рассчитываешь на совет предка и думать забудь Это сон, я не могу сказать тебе ничего, чего бы ты сам уже не знал «Так значит, ты основатель?» «Именно!» «Мне казалось, ты выглядишь несколько иначе!» Промолвил Тепик. «Как именно?» «Ну, как та статуя!» Куфт раздраженно махнул рукой. «Это всё работа на публику!» Сказал он. «Погляди на меня хорошенько!» «Разве я похож на патриарха?» Тепик кинул человечка критическим взором. «В этой повязке, пожалуй, не очень», — согласился он. «К тому же она немного поистрепалась». «Следы прожитых лет», — пояснил Куфт. «Наверное, это единственное, что ты успел захватить с собой, спасаясь от преследования». Заметил Тепик, изо всех сил Стараясь показать свою эрудицию Куфт взял еще фигу И искоса взглянул на Тепика Ну-ка, повтори Тебя преследовали Повторил Тепик Поэтому тебе пришлось бежать в пустыню Да, верно Верно, черт побери Меня преследовали за мою веру Это ужасно Покачал головой Тепик Куфт сплюнул. «Точно, черт побери! Я искренне верил, что никто не заметит, что я продаю верблюдов со вставными зубами, а значит, я успею смыться!» Последнее заявление несколько ошарашило Тепика, но сознание все-таки поглотило его, как зыбучие пески бетонную плиту. «Выходит, ты преступник?» Спросил Тепик. «Преступник! Грязное слово!» Произнес его маленький предок. «Предпочитаю предприниматель. Моя беда состоит в том, что я обогнал свое время». «И ты бежал?» Слабым голосом уточнил Тепик. «Сидеть на месте и ждать было бы не слишком-то умно!» Пожал плечами Куфт. «И когда Куфт, погонщик верблюдов, заблудился в пустыне, перед ним, когда дар богов, открылась долина, по которой протекала молочная река в кисельных берегах», процитировал Тепик загробным голосом и добавил, «Я всегда считал, что берега такой речки должно быть очень липкие». «И вот, когда я помирал от жажды, А верблюды орали как сумасшедшие и просили воды. Хлоп! При огромная долина, река, тростники, гипопотамы и всякие такие штуки. Из ниоткуда, из ничего. Я струхнул так, что чуть было не сбежал. "Нет!" возразил Тепик. Все было не так. Боги долины смилостивились над тобой и указали тебе путь". Он умолк. с удивлением услышав умоляющие нотки в своем голосе. «Неужто?» – усмехнулся Куфт. «Значит, мне просто повезло! Я вдруг наткнулся на тысячемильную реку, которую никто до меня не замечал. Речная долина в тысячу миль посреди пустыни. Хех, ну кто же ее заметит? Я, конечно, дареному верблюду в зубы смотреть не стал». «Сам понимаешь, вернулся и скоро привел туда свою семью и остальных людишек, не колебался ни секунды!» «Она действительно хлоп и возникла?» – спросил Тепик. «Вроде того, хотя верится с трудом!» «Нет!» – смутился Тепик. «Отчего же?» – куфт ткнул в его сторону морщинистым пальцем. «Честно говоря, по-моему, тут не обошлось без верблюдов», – заявил он. «Я всегда считал, что именно они отыскали это место. То есть оно как бы с самого начала было там. Только нужно было еще одно маленькое усилие, чтобы появить его на самом деле. Хитрые бестии эти верблюды!» «Знаю!» «Страннее, чем сами боги! Что-то случилось?» «Прошу прощения!» – извинился Тепик. «Все, что я узнал, для меня – это небольшой шок!» «Я-то думал, что мы действительно цари, то есть мы не такие, как прочие!» Куфт выковырял фиговое зернышко, застрявшее между двух почерневших обломков, которые могли называться зубами только потому, что торчали во рту». Потом сплюнул «Твое время истекло!» Хмыкнул он и исчез. Тепик брел по некрополю. Пирамиды зубчатым горизонтом протянулись на фоне ночного неба. Женское тело выгнулось над ним аркой небосвода, и боги стояли кругом на краю диска. Они были не похожи на тех богов, которых тысячелетиями изображали на фресках, Они выглядели хуже. Они выглядели старше, чем само время. Впрочем, боги редко когда вмешивались в людские дела. Хватало других желающих. Что я могу? Я всего лишь человек! Громко простонал он. Только части! Ответил кто-то. Тепика разбудили пронзительные крики чаек. Альфонс в рубашке с длинным рукавом и с видом человека, который теперь не снимет ее до конца дней своих, помогал нескольким матросам ставить паруса безымянного. Он взглянул на Тепика, так и уснувшего на свернутом канате, и кивнул ему. Корабль двигался. Тепик привстал и увидел доки Эфеба, безмолвно уходящие вдаль в серых рассветных сумерках. Пошатываясь, он поднялся на ноги, со стоном сжал голову руками и, разбежавшись, прыгнул за борт.